Глава 27. Роль Стефансона. Читатель помнит, что первое сомнение, был ли доктор Кук на Маккинли, американцы нашли в газетах уже через три дня после его телеграммы о достижении Северного полюса. Очевидно, обвинительные материалы были подготовлены заранее и ждали своего часа. Кто же догадался собрать досье и кто накопил его? Автор идеи, знаменитый полярный исследователь Вильял Мур Стефансон, воплотил же ее в жизнь секретарь арктического клуба Пири Герберт Бриджман. В неопубликованной статье «Кук и Пири» Стефансон явно с гордостью рассказывает предысторию. Примечание. Статью любезно прислали сотрудники Дартмутского университета США. Конец примечания. Пересекая Аляску с севера на юг летом 1907 года, я впервые услышал о человеке по имени Кук и узнал, что он участвовал в экспедиции, которая должна была зайти на гору Маккинли, что он поднялся только наполовину, но тем не менее опубликовал статью, где рассказал, что прошел весь путь до вершины. Понимая возможную значимость этих слухов, я добыл имена и адреса некоторых ключевых людей, которые могли бы предоставить дополнительную и точную информацию. Осознав, что сфабрикованное восхождение на Маккинли влечет за собой возможность того, что путешествие к Северному полюсу тоже окажется сфабриковано, Я стал искать первый удобный случай, чтобы изложить все это пири. Он встретился со мной, выслушал внимательно и сосредоточен на все детали, но решил, что опасаться нечего. Он сказал, что знает Кука, не верит, что он мог бы совершить нечто бесчестное и в любом случае уверен, что он никогда не привезет с собой правдоподобную историю о достижении Северного полюса, Поскольку Пири оставался по-прежнему невозмутим, я применил более сильную тактику. Более сильная тактика состояла в том, чтобы заинтересовать Герберта Бриджмена, именитый ученый Стефансон в выборе не ошибся. В статье он продолжает. Бриджмен начал немедленно собирать информацию, но, как он позднее сказал мне, не сообщая ничего Пири, ибо уже в самом начале понял, что Пири склонен подозревать Кука еще меньше, чем в исходном разговоре со мной. Таким образом, задолго до того, как пресса открыла полемику, Бриджман хранил у себя большую часть свидетельств, которые позднее были использованы для разрушения репутации Кука в отношении восхождения на гору МакКинли. Это нападение Стефансона на Кука не было публичным, вроде «я Стефансон заявляю», но скрытным, закулисным. Мотивы ученого неизвестны. Возможно, Стефансон хотел угодить семье Пири, его окружению, полезным людям. Возможно, готовя свою будущую карьеру главного полярного оракула, он уничтожал потенциального конкурента, А, возможно, это была элементарная зависть Куку, обыкновенному провинциальному врачу, который за 16 лет завоевал всемирную славу и теперь стоял у порога крупнейшего в мире открытия завоевания Северного полюса. Стефансон, о котором Томас Холл сказал, что он всегда так доброжелателен, что его трудно прижать к стене, наносил удары по доктору Куку регулярно. Примечание Холл «Has the North Pole been discovered?» Бостон, Баджгер, 1917 год. Конец примечания. В 1919 году он объявил себя самым главным разоблачителем. Те из нас, кто взял на себя труд извлечь истину из шелухи утверждений, основанных только на эмоциональном пристрастии, знают, что есть достаточно доказательств как того, что Пири дошел до Северного полюса, так и того, что Кук никогда не предпринимал попыток сделать это. Нет ничего менее достойного, чем пинать человека, когда он повержен, но благодаря своему, так сказать, убедительному стилю Кук еще не повержен, и как следствие этого Пири еще не стал властителем умов. Существовало целое множество накопленных доказательств. Никакой отдельный аргумент не был решающим, но в совокупности они выносили недвусмысленный вердикт. Но вот, наконец, мы имеем неопровержимое доказательство. Примечание. Стефансон, Solving the Problem of the Arctic, Harper's Monthly Magazine, Октябрь 1919 года. Конец примечания. В Канадском арктическом архипелаге исследователь открыл остров, который, по его мнению, лежал на пути доктора Кука, когда он возвращался с Северного полюса к Земле. Стефансон писал, имея в виду книгу Кука «Мое обретение полюса». «Удивительное повествование». Точка с координатами, которые он приводит, не показывала никакого движущегося морского льда и вообще никакого морского льда, а вместо этого находилась около центра острова, названного нами «Вторая Земля», на высоте 700-800 футов над уровнем моря. Примечание. Стефансон «Souwing the Problem of the Arctic» Харперс Манфли Магазин, октябрь 1919 года. Конец примечания. Канадские практики опровергали ученого. Глициолог Кит Арнольд, проживший четыре года на острове миен именно такое название получила вторая земля Стефенсона, в статье «Кто открыл остров миен сообщил «Мак Диармид» Из геодезической службы Канады отодвинул остров Миян на карте гораздо дальше, на восток. Примечание, Арнольд. Who discovered Mian Island? The publication of the Norwegian Polar Club Polar 1963-1964 годы. Конец примечания. Легко уточнить более чем на 45 километров, Так что так называемое неопровержимое доказательство того, что Кук не был на северном полюсе, рассыпалось словно карточный домик. Примечание Подробнее смотрите большой интересный материал Ми Island My Загадка острова Миен», в журнале пола Priорities 2004 год. Том 24, страницы 13-21. Конец примечания. Прошло семь лет. В 1926 году великий норвежский полярный исследователь Руал Амундсен посетил доктора Кука в тюрьме Ливенворд. Примечание. В 1916 году Фредерик Кук занялся нефтяным бизнесом, А в 1924 году был обвинен в махинациях и приговорен к 14 годам и 9 месяцам тюрьмы. В то же время он развелся с женой. Кук провел в тюрьме 4 года и 11 месяцев. Конец примечания. После сердечного разговора, который каждому из друзей принес огромное душевное облегчение, Амунсен встретился с журналистами. Агентство Associated Press распространило материал под сенсационным заголовком По мнению капитана Руала Амундсена, доктор Фредерик Кук гений. Цитируется по Freeman, The Case for Dr. Cook, New York Avant-garde, 1961 год. Конец примечания. The New York Times повторил тоже привела теплые и точные слова первооткрывателя Южного полюса о докторе Куке. Когда мы, молодыми людьми, вместе были в бельгийской антарктической экспедиции, я сказал, что если какой-нибудь человек когда-либо дойдет до Северного полюса, то это будет доктор Кук. Кук был самым превосходным путешественником из всех, кого я когда-либо встречал. Он был рациональным, он никогда не мог сказать «все кончено». Примечание. The New York Times, 24 января 1926 года. Конец примечания. Стефансон поспешил восстановить истину. Пири на протяжении всей своей жизни был честным, в то время как карьера Кука была последовательным мошенничеством, начиная с того момента, когда он сфальсифицировал свое восхождение на МакКинли, его карьера обманщика продолжалась до тех пор, пока не привела его в федеральную тюрьму. Примечание The New York Times 24 января 1926 года Конец примечания Минуло еще 30 лет. Известные североамериканские ученые чисто географически подтвердили полюсную заявку доктора Кука. Тем не менее, позиция полярного исследователя Стефансона ни на йоту не изменилась. В предисловии к переизданной книге белмора Брауна «Завоевание МакКинли» он по-прежнему клеймил Кука. «Человек, который обманул» в таком сравнительно густонаселенном месте, как Аляска, вероятно, позволил бы себе сделать вид, что ему удалось достичь Северного полюса. Примечание. Браун. The Conquest of Mount McKinley, Boston Houghton Miffin Company, 1956 год. Конец примечания. Итог подвел писатель Теон Райт. у стефансона Имелось почти полвека, чтобы поразмыслить над этим вопросом. Почему же он даже спустя годы после смерти Кука продолжал в той лицемерной манере, с ехидными намеками, принимая тривиальные, часто неподтвержденные утверждения за факты, нападать на него и при этом ни разу не усомнился в позиции пири? Ответ вполне вероятный заключается в другом вопросе какова была бы репутация стефансона как крупного специалиста в исследовании арктики если бы оказалось что он поддерживал не того человека примечание write, the big nail the story of the cook beefood нью-йорк june day company 1970 год издание на русском языке Райт «Большой гвоздь», Ленинград «Гидрометеоиздат», 1973 год. Конец примечания. Роберт Брайс, не верящий Куку и прилагающий массу усилий, чтобы доказать, что Кук не настоящий, а фальшивый герой, в оценке Стефансона еще более радикален. Можно оправдать Макмиллана и Бартлета, поскольку, хорошо говоря о Пири, они, по крайней мере, защищали свою репутацию. Примечание. Макмиллан и Бартлетт, руководители отрядов экспедиции Пири 1909 года. Конец примечания. Но Вильямура Стефансона понять труднее, и, кажется, он был более корыстным и хитрым. Это щедро окупилось. Финансированием экспедиций, золотыми медалями, почетными званиями, контрактами за книги, даже почетным именем и славой, хотя его фактические исследовательские достижения несоизмеримы с подтвержденными подвигами доктора Кука. Примечание. Брайс. Кук Пири. The Polar Controversy Reserved Стокпол Букс, 1997 год Конец примечания Стефансон считался крупнейшим арктическим авторитетом. Его книга «Гостеприимная Арктика», появившаяся в 1921 году, переиздавалась в США до 1943 года 11 раз и дважды выходила в СССР в 1935 и 1948 годах. Примечание. Издание на русском языке. Стефанссон. Гостеприимная Арктика. Москва-Ленинград. Издательство «Главсер Мор Пути». 1935 год. Конец примечания. Но тут стоит сказать, что книги Кука «Мое обретение полюса» и возвращения с полюса, настоящие антиподы Стефансоновской гостеприимной Арктики. В-первых, рассказывается о том, как благодаря опыту, таланту и смелости люди, находясь в крайне враждебной Арктике, на шаг от смерти все-таки выживают. По Стефансону, человеку для существования в Арктике достаточно иметь ружье. Верно. Можно научиться не бояться мороза, пурги, дрейфующих льдов, полярной ночи. Верно. Но при нескольких обязательных условиях ты достаточно оснащен одеждой и провизией, обучен и опытен. Полярные профессионалы — летчики, моряки, подводники, синоптики, военные, путешественники — действительно в каком-то смысле должны считать Арктику доступны но с постоянной оговоркой. Здесь, в Арктике, рядом с ними всегда существует и как бы самостоятельно живет смертельная опасность. Буквальное прочтение Стефансона по разным причинам неприемлемо для нынешней цивилизации, но в равной степени оно было неприемлемым и для времени написания книги. Амундсен обрушивается на книгу с жесточайшей критикой, В россказнях Стефанссона имеется как раз столько правды, чтобы придать им отпечаток правдоподобия. На материке и на больших островах в пределах полярного круга водится немного дичи. Будучи экспертом по части нахождения этой добычи и обладая достаточным опытом, чтобы ее изловить, да ещё при наличии удачи и благоприятного времени года, человек, пожалуй, и мог бы кое-как прожить, но только в прибрежных районах, хотя и там эскимосы часто мрут с голода, имея, однако, все преимущества и навыки более, чем кому-либо другому дающие им возможности к существованию. Но, очутившись на бесконечных арктических ледяных полях, вдали от всякой земли шансы просуществовать одной охотой, так же велики, как шансы найти золотые россыпи на вершине айсберга. Я, разумеется, лично знаком с большинством людей, хорошо изучивших условия Арктики. Я говорил со многими из них по поводу гостеприимной Арктики, Стефансона. Одно упоминание названия этой книги является вернейшим средством услышать от них целый ряд отборных бранных слов. Они по собственному опыту знают, что это за чушь. Примечание. Амундсен. Моя жизнь. Москва. Географ. Гиз. 1959 год. Переиздание. Амундсен. Моя жизнь. Южный полюс. Москва. Эксмо. 2012 год. Конец примечания. Трудно удержаться от соблазна закончить главу еще одной цитатой Стефансона, крайне лицемерной по сути. Ни один из авторов статей и книжных рецензий в защиту Кука и против Пири никогда не путешествовал по рейфующим льдам Северного Ледовитого океана пешим ходом или на собачьих упряжках. Это также относится к тем, кто в последние недели критиковал Пири в газетах. Иными словами, никто из обладающих опытом в этой же области не поставил под сомнение достижения Пири, примечание An interview with Stephenson The Peary Side of the North Pole Controversy The Independent Том 116 3 апреля 1926 года Конец примечания Автору пришлось пройти по дрейфующим льдам Тысячи и тысячи километров Но право Совсем не обязательно уметь ходить по дрейфующим льдам чтобы защитить кука и разоблачить достижение пири